Глава 47. Летающая монахиня. Через час Крейн стоял на своих высоких каблуках перед витриной с миллионом долларов в казино подкова Бенайона. За пуленепробиваемым стеклом в медной раме в форме подковы размером с дверь выстроились пять колонок из двадцати купюр по десять тысяч долларов. Двое дюжих охранников посматривали на Крейна с мрачным неодобрением. «Трудно, наверное?» произнес кто-то из-под локтя Крейна. Он оглянулся, опустив взгляд, и увидел старого Ньюта. В пиджаке в шотландскую клетку с широкими лацканами он казался совсем высохшим, уши у него торчали. «Вот и опять мы вдвоем», — подумал Крейн. «Двадцать года спустя, и оба выглядим хуже некуда». «Привет», — сказал он Ньюту, — «сможете подвести меня?» «Похоже на то», — ответил старик. Остальных троих что-то нет. Могу поспорить, что они дрыхнут и видят кошмарные сны. Такое случается. но ну, а подождём их ещё пять минут из вежливости». Он посмотрел на сумку Крейна. «Надеюсь, на этот раз без оружия, да? А то ведь оно отправилась бы в озеро, и не исключено, и вы вслед за ним». «Нет, я сегодня его не взяла. Мне представляется, что там собралась вполне миролюбивая компания». Он с высоты своего роста, увеличенной каблуками, взглянул в пустые, прозрачные, как у птицы, глаза Ньюта. Что вы имели в виду, когда говорили о трудностях? Бриться со всей этой штукатуркой, извините, я имел в виду косметику, на лице, наверняка липнет к лезвию или забивает сетку в электробритве. Полагаю, так оно и было бы, но я бреюсь до того, как наношу макияж. Крейн чувствовал себя усталым, и ему отчаянно хотелось пива такого, каким он его ощущал, и сигареты такой, какой она была на вкус. И еще он думал о призраке Бена Сигела, приложившем определенные усилия, чтобы дать ему понять, что муху можно обманом заставить съесть отравленный кубик сахара, если перед этим спрятать отравленную грань и показать мухе безобидную. Это действительно представляет определенную трудность. Равнодушно сказал он, «но я справляюсь с этим во имя Господа». Кустистые брови старика взлетели до середины того расстояния, которое отделяло их естественное положение от места, где некогда начинались волосы. «То есть как это во имя Господа?» «Вот так». Крейн моргнул и заставил себя вспомнить, что только что произнес. «Вы, может быть, считаете, что я хожу в таком виде, потому что мне это нравится?» Я вхожу в религиозный орден, и это наша атрибутика. Многие религиозные ордена используют странные одежды. Хм. Полагаю, они не придут. Мои остальные игроки, не принадлежащие к вашему религиозному ордену, давайте-ка дунем. Он вдруг вскинул руку, испещренную пигментными пятнами. Я вовсе не имел в виду... Боже! — воскликнул Крейн, следуя за коротышкой по полутемному казино в сторону светлого квадрата. Открытые двери на Фримонт-стрит. Ньют, я вовсе не увлекаюсь такими вещами. И никаких вольностей в машине. Что-то все предостерегают меня насчет вольностей, подумал Крейн. Слово «чести». Вокруг тарахтели игровые автоматы, и Ньют пробормотал невнятную фразу, в которой вроде бы мелькнуло слово «честь». Крейн нахмурился. Чем недоволен этот старый коротконогий типчик? Неужели он способен интуитивно ощутить, что Крейн собирается низложить своего собственного отца? И он наклонился к своему спутнику с зигзагами, пробиравшемуся сквозь толпу. «Что вы сказали?» «Я сказал, как летающая монахиня. Там был религиозный орден, участники которого ходили в странных нарядах. И она еще умела летать, помните?» Крейну ощутимо полегчало. Значит, Ньют не высказывал никаких сомнений в его чести. Они оказались на улице, и Крейну пришлось крикнуть, чтобы собеседник услышал его сквозь усиленный мегафоном голос неутомимой пикетчицы. «Да, помню!» «Полагаю, оно того стоило!» — прокричал в ответ Ньют. «Все время ходить в том наряде! По крайней мере, она умела летать!» «Полагаю!» Крейн последовал за коротышкой на другую сторону Фримонт и дальше по первой стрит к стоянке в конце квартала. Именно здесь в Крейна стреляли 8 дней назад, и ему спасли жизнь два выстрела толстяка, которого он собственноручно убил четырьмя днями позже. Он шаркнул носком своей чудной левой туфли по выбитому тротуару и прикоснулся накрашенным ногтем правой руке к выбоинке в кирпичной стене. Следующим предстояло сдавать Крейну. Небо за открытыми окнами было темным, Всё ещё тёплый ветер, нёсший издалека запахи нагретого камня и шалфе, развёл на озере короткие крутые волны, из-за которых жидкость в стаканах, стоящих на зелёном сукне, раскачивалась и всплескивалась. Сигаретный дым грибом висел над набросанными в банк купюрами. Ньют, сидевший справа от Крейна, перевернул последнюю из данных в открытую карт. «И пара к приговаривал он, — «никакого толку». «Семерка за семеркой. Семерки дешевки. Летающая монахиня получила туз и, наверное, набирает флеш Еще десятка к десятке жезлов, крепкая пара. А к девятке пришел... Пришла восьмерка. Тянет на стрит». Он откинулся в кресле. «Десятки — это сила». Не желая снова сидеть рядом с Леоном, Крейн на этот раз собрал колоду так, чтобы поместиться на втором месте справа от отца и успешно устроился там. У игрока между Крейном и его отцом была всего лишь пара десяток, и он постучал по столу. «Проверяюсь». Леон поставил две сотни, и все поддержали эту ставку, а потом обладатель десяток поднял еще на 200. Все остальные игроки поддержали этот провокационный райс. Пришла очередь Крейна выставить руку на продажу, и он продал ее за те же 700, которые вложил в банк. Обладатель десяток отказался продать свои карты за 700, и купил руку Леона за 750. «Отлично», – сказал игрок, вложив четыре открытые карты Леона в свою руку и продемонстрировав две пары со старшими десятками. «Спасибо, мистер ханари этого-то я и хотел. Я рассчитывал на то, что эти карты достанутся мне. Я заметил, что вы всегда продаёте свою руку, никогда не выжидаете и не покупаете». Крейн увидел, что лицо Арта Ханнери с повязкой на лбу слегка нахмурилось и понял, что его отцу не нравится, что соперники разгадали его стратегию игры в присвоение. Леон заставил губы Ханари улыбнуться. «Мне придется разнообразить манеру своей игры», — сказал он. «Пожалуйста, только не сразу», — подумал Крейн. Прошел следующий круг ставок, и в итоге лодка от десяток, собравшаяся у человека, купившего руку Леона, проиграла лодки от тузов. Раздача перешла к Крейну. Он собрал карты, а потом, потянувшись, чтобы положить в середину стола 100-долларовую купюру, свою анте, зацепил рукой стакан с содовой, так что тот покатился по столу, оставляя на своем пути мокрую синусоиду. Получилось отлично, и Крейн молниеносно сбросил карты в сумку и достал оттуда свою колоду, пока удивленные игроки не успели произнести первого слога вырвавшихся ругательств. «Прошу прощения». Бормотал Крейн, безуспешно пытаясь вытереть воду бумажной салфеткой. «Стив!» — воскликнула тело обращаясь к бармену-аминокислотнику. «Полотенце, живо!» Самого Крейна отец наградил гневным взглядом раскрытого глаза. «Похоже, наша летающая монахиня не понимает, что мы играем уникальными картами ручной работы, которые нельзя мочить!» «Я же сказала, прошу прощения!» — буркнул Крейн. Сукно прямо перед ним осталось сухим, и он плавным движением перелистнул карты и принялся тасовать, прорезая насквозь. В сумке у него теперь лежала колода, в которую входил тот самый валет-чаш, который 42 года назад лишил его глаза, и сейчас оставалось только жалеть, что продолжать игру этой ночью придется не с нею. Стасовав семь раз, он положил колоду перед Ньютом, тот срезал, и Крейн легким движением руки положил карты в прежнем порядке. Между тем все игроки следили за вытиранием стола. Когда зеленое сукно промокнули полотенцами и тщательно высушили феном для волос, который кто-то из аминокислотников принес из ванной, и хозяин наконец разрешил продолжить игру, Крейн сдал каждому из игроков по три карты, две в темную и одну открытую. Первый круг торгов собрал в банк 52 сотни долларов, после чего Крейн раздал по второй открытой карте. На сей раз у его отца оказались десятка и восьмерка мечей в темную и рыцарь жезлов с шестеркой чаш в открытую. У Крейна имелась часть той руки, которую доктор Протечка купил во время игры на стоянке вчера утром, девятка с королем мечей в темную и семерка мечей и восьмерка чаш в открытую. краин мог совершенно правдоподобно купить руку у артаханари в расчете составить стрит из шестерки, семерки, восьмерки и еще трех карт. и объявил Крейн после того, как была названа последняя ставка. «Для спаривания предлагается рука мистера Ханнери. Какие будут предложения?» Кто-то предложил 500 одна из женщин — 550 но Ханнери лишь покачивал головой. «Даю 600 сказал Крейн и подумал. «Если у вас, сучьих детей, хватит простого карточного чутья, чтобы купить руки, которые я составил для вас, я выиграю этот раз с флешем от короля мечей». М-м, сказал Леон губами тела Ханари. Нет. 650, предложил Крейн, старательно скрывая нетерпение. Он чувствовал, что на его лбу из-под макияжа выступил пот. Будет казаться неестественным, если он будет выкладывать несусветные деньги за вроде бы рядовые три карты подряд. Нет, ответил Леон. Пожалуй, на сей раз я сам куплю. Он выбрал именно эту раздачу для того, чтобы изменить стиль игры, из-за того, что эта сволочь ляпнула во время предыдущего кона. 700 сказал Крейн, пытаясь не выдать отчаяния. «Нон», — ответил по-французски Леон, — «торги по этим картам закрыты». Сердце Крейна яростно колотилось, и он опустил голову, чтобы не было видно, как пульсирует артерия на шее. «Ладно», — сказал он. В таком случае на торги выставляется следующая рука. Он позволил себе чуть заметно вздохнуть. Какие предложения? Крейн снова потерял шанс купить руку доктора протечки, а потом позволить Леону купить ее у него во время присвоения. Леон в конце концов купил руку у молодого человека, игравшего в очень лузовом стиле. Крейн не мог не восхищаться его тактикой. Если зачатая рука окажется выигрышной, Это единственный игрок, помимо самого Леона, способный уравнять банк для присвоения. Но две пары Леона проиграли флешу карты собрали и передали игроку, сидевшему слева от Крейна, для следующей раздачи. И снова Крейну ничего не оставалось, кроме как до самого утра играть ради денег. К его большому раздражению игроки подхватили прозвище «Летающая монахиня». Однажды объявление «Пара дам для летающей монахини» вызвало такой смех, что следующую ставку назвали только через минуту, если не больше. Когда небо просветлело и все стали подниматься с места, надевать свои куртки, кофты или пиджаки, и машины переключились на задний ход, подводя плавучий дом к причалу Марины, Леон звонко постучал по стакану длинным на наманикюренным ногтем. «Господа игроки, прошу внимания!» — сказал он, улыбаясь но в его голосе отчётливо прозвучала столь суровая нота, что усталая ленивая болтовня сразу же стихла. «Завтра святая пятница, и из почтения к этому дню игра будет продолжаться до трёх часов пополудни. Поэтому, чтобы мы смогли уделить серьёзной игре хоть немного времени, это судно отчалит в... в полдень. До того времени остаётся только 6 часов, поэтому вам имеет смысл взять номера здесь, в Лейк-Вью-Лодж, и дать указание, чтобы вас разбудили вовремя. Усталость гудела в артериях Крейна, как мощный наркотик, но названное время завершения игры показалось ему очень странным. На Святую Пятницу, вспомнил он, учреждения, признающие христианские праздники, как раз закрываются с полудня до трех. Если это и жест почтения, то странно извращенного. Пляшущий на краю обрыва. Тень громадного ковбоя из стали и неона, венчавшего фасад пионер-казино, на мгновение накрыла Дон Диснея Хивера, шаткой походкой ковылявшего сквозь все еще прохладный воздух по тротуару Фримен-стрит. Он приостановился, чтобы прищурившись взглянуть на медленно помахивавшую рукой фигуру и подумал о том, какой же именно персонаж могли изобразить в таком виде. Искалеченная рука тянула его вперед и он продолжал проталкиваться вслед за нею, преодолевая сопротивление утреннего воздуха. «Образы ждут», — думал он, — как затаившийся водоворот в ванне ждет, чтобы объявиться, когда кто-нибудь выдернет пробку. Так если гора облаков в небе сделалась бы очень похожа на какую-нибудь громадную птицу, выжидающую в потенциальном состоянии, она со временем действительно станет этой птицей. Птицы. На прошлой неделе был вороний глаз — Но теперь храм Изиды взорван. Пришло время другой птицы. Как говорят сны, розовый. Во сне сны Хивер видел, как толстяк взрывает храм. Толстяк тоже обрел образ, превратился в гиганта, который сделался приземистым и круглым, и утратил свой зеленый цвет. Стал бородавчатым черным шаром в математическом поле, содержавшим все точки, которые никогда не станут бесконечными. Но это был уже не толстяк. Толстяк был мертв. Его граница сломалась, и точки вскоре рассыплются по пустыне и смогут стать бесконечными или не стать, как им заблагорассудится. Снейхевер гадал, долго ли еще он сам будет оставаться тем созданием, сходством с которым его столь властно наделили. Пляшущий на краю обрыва и собака, хватающая его за пятки. Он ощущал свой потерянный палец. Тот уехал далеко на юг, забрался высоко вверх и звенел от мощной гидроэлектрической энергии. У него не было иного выбора, кроме как отправиться туда. Персонаж, которым он стал, собирался оказаться там и, конечно, будет нуждаться в носителе образа. Но сначала нужно было кое с кем проститься и кое-кого простить.